Глава 13. В какой-то момент могло показаться, что мой личный ангел-хранитель, ну или как там называют этого чувака, отвлекся. Не знаю, может у него был завал по другим проектам или еще что. Но вот этот хмырь с крыльями встрепенулся и вспомнил, что у него есть любимая игрушка. Поэтому вновь вплотную занялся мной. И правильно, а то в последнее время я живу как нормальный человек. Ставлю цели и их добиваюсь. Того и гляди, привыкну. Разве можно такое допустить? Поэтому в ближайшие три дня после активации жезла в мою жизнь вторглась глобальная фиаско. Причем по всем фронтам. Дома. Нечисть вела партизанскую борьбу с Аленой Николаевной, занимаясь мелким вредительством. То чай пересластят, то в процессе уборки ее вещи переложат, то ночью шуметь начнут. И все время прикрывались. «Мы хотели как лучше, мы не знали!» Ну и коронная «Это все, дядя Гриша!» «Это все, Митя!» До открытого противостояния само собой не доходило. Калибры у парней оказались несопоставимы с размером орудия приспешницы. Алена в ответ кричала на них, ругалась, разве что рукоприкладством не занималась. Как мне стало понятно, сдерживающим фактором являлся именно я. На пару дней куда-то пропал Лео, и ко мне приставили другого рубежника Игорька, только что перешагнувшего порог ведунства. Самое забавное, что, несмотря на преклонный возраст, роскошную лысину и растущее пивное пузико, он был, как бы это сказать, ну правда, игорьком. Не Игорем. Не Игорем Владимировичем, а Игорьком, застрявшим в развитии примерно годах на 17. К тому же был мой новый водитель на удивление глуповатым. Я раньше думал, что такое только в смешных ситкомах про студентов бывает. А оказалось, нет. Глупых людей довольно много. И нельзя недооценивать их вклад в твою жизнь. Поэтому нужно всегда быть начеку. Ну и в довершение ко всему у меня никак не получалось сдвинуться с мертвой точки, чтобы выполнить поручение великого князя. Я раз за разом перелопачивал информацию, пытаясь найти то, что пропустил ранее. Ездил на кладбище, где в одиночку бродил среди могил. Алена, несмотря на свою прыть, как только услышала, куда я решил отправиться, сразу же отпустила меня, даже не думая составить компанию. И ничего. Вообще. Ради скуки я занялся хоть чем-то. Продал все оставшиеся ингредиенты тварей, выданные форсвараром. Причем торговцев в питерском подворье было с избытком. Поэтому я сначала походил, поглядел, приценился. А уже затем занялся реализацией. Продавал небольшими партиями разным коммерсантам. Потому итог превзошел все ожидания. К концу второго дня у меня на кармане, в смысле на слове, плюсом оказалось 2360 монет лунного серебра. Учитывая, что после артефактора у меня оставалось чуть больше 900 монет, я был вполне себе обеспеченным человеком. Вот только сейчас отдал бы все деньги мира, чтобы решить самую важную проблему. «Майнхер, хватит дома киснуть! Смотри, погода какая! Последние теплые деньки! Погнали гулять!» Подлетел ко мне Алена. Я все удивлялся. Вот как в этом сравнительно небольшом человеке помещается целый ядерный реактор. И это учитывая, что спитано мало. 5-6 часов максимум, из которых еще полчаса материться на шумную нечисть. «Куда гулять?» — сердито спросил я. «Нам необходимо разобраться с могилой Дюперрона и с хроном пришлых что Чё «Чё-то у тебя хреново получается. Значит, что?» «Нужно сменить обстановку. У меня так всегда бывает. Если какой-то затык, надо отвлечься, развеяться, и решение придет само». «Мне кажется, ты просто хочешь вырваться отсюда и понимаешь, что я одну тебя не отпущу. Так?» «Ну, не без этого», — улыбнулась Алена. «Так что неужели у тебя нет никакого хреновенького дела, которым в обычное время заниматься лень?» Я подумал. Нет, как раз одно такое было. Просьба от травницы и её зелениц. Учитывая, что я действительно просидел уже полдня перед листом с двумя обведёнными словами «Дюбперон» и «Схрон» — не самое плохое решение. Ладно, погнали. «И чё, куда мы?» К синему мосту. Точнее, под синий мост. «Купальник брать?» — пошутила Алена, Хотя не особо улыбалась. Может, и не пошутила? «Нет», — на всякий случай ответил я. Крылатый хмырь, уже третий день измывающийся надо мной, решил чуток разбавить мою жизнь. И помимо яркого солнца подарил еще одну улыбку дня. Вернул Лео. Тот стоял возле машины, вытирая лобовуху тряпкой. «Скажи, что ты вернулся!» «Я вернулся», — спокойно ответил Лео, но мне показалось, что в его глазах что-то блеснуло. «Я уж думал, что ты от меня отказался». «Нет, с тобой интересно. Великий князь вызвал. У него было небольшое поручение по поводу нечисти». «А что за поручение?» — вмешалась Алена, чем разрушила весь диалог. «Ничего важного», — ответил рубежник. «Куда едем?» «Под Синий», — все не унималась приспешница. «А, к дивьим людям», — кивнул Лео. Хорошо, что ехать было относительно недалеко, потому что Алена всю дорогу пытала меня на предмет «Ху, издевьи люди!» Как будто я сам знал. Машину пришлось оставить чуть поодаль, а до самого синего моста уже идти пешком. На нем, впрочем, как и всегда, оказалось оживленно. Хорошо, что нам нужно было вниз. Старенькую деревянную лестницу я заметил не сразу, лишь после того, как Лео указал на нее рукой. «Держу пари! Чужане ее не замечают!» иначе бы точно убрали, слишком она портила вид. К тому же создавалось впечатление, что стоит по ней хорошенько ударить, лестница рухнет. Возле нее прямо на тротуаре сидел карлик, замотанный в какие-то лохмотья. Если бы перед ним лежали шапка и картонка с надписью «Бойцам невидимого фронта для поддержания штанов» или «На веселый пропой интеллигенту в пятом поколении», я бы даже внимания не обратил. Питер славился не только тем, что здесь любили выпить. Это действительно часто делали с изюминкой, в том числе и просили на пропой. Однако никаких призывов о помощи не было. Человечек просто сидел и лениво ковырял большой палец с босой ноги. Интересный такой педикюр для бедных. Я провел рукой и почувствовал хист. Впрочем, стоило нам появиться, пусть и не сразу, но незнакомец встрепенулся. Он поднялся на ноги, завертел головой, И наконец нашел причину своего беспокойства. Но делать ничего не стал, принялся ожидать, когда мы подойдем сами. Я решил не заставлять нервничать понапрасну дивьего человека. Здравствуйте, меня зовут Матвей. Мне нужно поговорить со шта. сказал я. Имеешь, какое к нему дело, рубежник? Задрал он голову. И настала пора удивляться мне. Потому что дивье человек был удивительно красив. Нет, правда. нечесть с буквально голливудской внешностью. Ровные белые зубы, прямой нос, четко очерченные скулы, даже ямочка на подбородке. Я смотрел и не мог налюбоваться им, потому не сразу ответил. — У меня дело относительно торговли с зеленицами. Там возникли какие-то трудности. Деви человек кивнул и почему-то тяжело вздохнул. Видимо, был в курсе этих самых трудностей. — Проходи, рубежник. — А ты куда? Это уже адресовалось Алене, которая следом за мной шагнула на лестницу. Пустамеля почему-то решила, что после того, как она из маленькой куколки обратилась в мою помощницу, прав у нее стало практически как у меня, если не больше. «Ты чулу по Я вообще-то его приспешница! Правая рука по-другому!» «Короче, циклоп, не беси меня! Я страшна в гневе!» Почему-то угроза смутила нечесть. «Или может еще что-то?» Я хотел заметить, что сравнение Алены вообще иногда не в кассу. Какой лупоглазый или циклоп? Но не стал. И еще не хватало отношения выяснять у всех на виду. Суть в том, что наглость моей приспешницы опять сработала. Дивий человек, пусть и недовольный, но все же отступил и что-то пробурчал вслед. Зато путь Лео преградил. — Никаких ратников, — сказал он, — не имеют ходить права без указов. Что удивительно, Лео даже спорить не стал. Покорно отошел в сторону и лишь кивнул на прощание. Видимо, на удивить их людей действительно ничего не угрожало. На лестницу я наговаривал зря. Как оказалось, ее построили на века. И даже вода, омывающая нижние сваи, не имела над ней власти. Хотя чего я удивляюсь? Магия! А что поистине изумило, так это мост. Точнее, пространство под ним. Как только мы спустились и прошли вдоль канала по деревянному настилу, я мог вполне легко просмотреть весь синий мост насквозь. Но стоило нам очутиться внутри, как тьма словно ожила, сгущаясь все плотнее. Она окутала так сильно, что я не видел ни то, что чего-либо метрах в десяти перед собой, но и Алену, шагающую справа. Та даже испуганно вложила свою пухлую ладошку в мою руку. «Угу, значит, эта магия на тебя все-таки действует» что говорит лишь об одном — волшебство очень сильное. А потом все вдруг изменилось. Свет был не ярким, солнечным, но после тьмы казался ослепительным. Да и сам мост преобразился. Он предстал совсем не таким, как снаружи. Не железным, а каменным, с огромными деревянными опорами. Вдоль стен велись плющ, хмель и что-то еще. Не скажу, что именно, я небольшой фанат ботаники, зеленая и с листьями. Прежде я такого точно не встречал. По обе стороны от воды, через которую было перекинуто множество мостков, дивьи-люди разбили сады. В них вместе с самыми обычными овощами росла какая-то фигня. Ну, взять, к примеру, длинные стебли с набухшими, словно фурункул, плодами, из которых время от времени тек в подставленные ведерки тягучий сок. Или яркие цветы, напоминающие вполне человеческие лица, поворачивающиеся вслед проходящему. Создавалось ощущение, что они смотрят за тобой. Фу, жуть. Про острые листья капканы, в середине которых красовались яркие оранжевые плоды, я вообще молчу. Домики дивьих людей были одинаковыми и довольно единообразными, напоминающими лесные землянки. И расположенные оказались весьма хаотично. Какие-то буквально стояли друг на друге, вокруг некоторых находились лишь сады. Ну и, само собой, пространство под мостом, Оказалось значительно больше, чем должно было быть. Можно сказать, что передо мной предстала крохотная, но деревушка. Именно это удивило меньше всего. За столько времени я как-то привык к пространственной магии. Что до нечисти, то она вся оказалась невероятно красивой. Мне подумалось, что не тех существ назвали эльфами. Нет, правда. Ни одного, даже маломальски обычного человечка. Куда ни плюнь. «Везде модели здоровых людей эпохи 90-х, В смысле, без огромных губ и прочей пластики». «Офигеть!» — протянула Алена. «Согласен», — кивнул я. «Я даже на мгновение забыл, кто я и зачем здесь нахожусь. Правда, Алена опять внесла бочку дегтя в ложку меда. Сейчас блевану!» «Нет, у нее действительно фляга свистит. Я почти был готов отчитать приспешницу». Но меня прервал тоненький голосок прелестного создания дивьей во всех смыслах женщины. «Приветствую, рубежник! Хотите вы что?» «Мне бы найти Шта!» «Пойдемте за мной! Живет вон там Шта!» И мы зашагали провожаемые мягкими и добродушными взглядами дивьих людей. Видимо, не каждый день к ним в гости приходят рубежники. Я шел счастливо, улыбаясь, как последний дурак, и кивал в ответ каждому тогда как Алена хмурилась все больше. «Не нравятся мне эти уродцы!» «Ты издеваешься, что ли? Какие уродцы?» «Не понял ее я!» «Обычные, и смотрят так, будто хотят нож в спину всадить!» «Ничего ты не понимаешь, в нечисти вздохнул я!» Шта? Оказался Томом Крузом, только в уменьшенном размере. Ну и жил девять человек с внешностью голливудского актера в аккуратной хижине с земляным полом, покрытым соломой. У них тут что? Экофрендли и все дела? Я поклонился, потому что искренне не знал, как надо вести себя с этой нечистью. По поводу дивьих людей в тетради ничего не было сказано. Хорошо, что Шта взял инициативу в свои руки. Звать тебя как рубежник и пришел по делу какому? Спросил он. Матвей, я пришел от Зелениц по поводу вашего небольшого бизнеса. А. Протянул Шта. Было видно, что ему не доставляет удовольствия эта тема. Мне хотелось выяснить, почему именно. Не бывает так, что ты долгое время сотрудничаешь с компаньоном, а потом вдруг на ровном месте решаешь прекратить бизнес. Причина всегда есть. Уважаемый Шта, я специализируюсь на подобного рода щекотливых ситуациях. Если вы расскажете мне, что произошло, я постараюсь помочь. Твой интерес какой? «Меня попросил разобраться в ситуации...» Тут я смутился, подыскивая нужное слово. «Хозяйка зелениц. Она очень заинтересована в возобновлении поставок». «Хозяйку» штаб пропустил мимо своих аккуратных симметричных ушей. Видимо, крепостное право тут еще не окончательно изжили. Но вместе с тем объяснение его человека полностью устроило. «Имеем свое дело давно в землях близ города» стал рассказывать он. «Любим природу. И отвечает она тем же нам. За что бы ни взялись, растет». Я кивнул. «Ну, понятно. Полное единение с бесконечно вечным и все такое. Потому и босиком ходят, поди еще и водой холодной обливаются. Короче, не моя тема, но интересно». «Поставляли зеленицам бышник, волчий. Редкий он». Встретишь не везде. Растет здесь лишь в одном месте. Девять верст отсюда. Но пришли они и не дают нам собирать травы. Прекратили потому торговлю. Кто они? Вкратчиво поинтересовался я. Волоты. Большие, сильные. Не справиться нам. Уйти пришлось. Значит, волоты покивал я. Не скажу, что мне это понравилось, но наличие информации лучше, чем ее отсутствие. Получается, если волоты уйдут оттуда, то вопрос решен? Вы и дальше сможете снабжать этим волчатником зелениц? Бэшником, волчьим, поправил меня Шта. Так, все. Угу, осталось всего ничего. Выяснить, почему тугодомные великаны решили поделить сферу влияния. Это что получается? Придется к ним ехать? Не скажу, чтобы я был в восторге, но ничего не поделаешь. Честно говоря, мне вообще не понравилось услышанное. Вместо конкретного решения проблем мне подкинули новую задачку. Разрули траблы с волотами. Легко сказать. Что мне будет с того, если волоты уберутся с вашего места, спросил я. Спросил скорее от скуки. Такое бывает, когда ты еще думаешь, но приходится поддерживать разговор. Если собеседник в этот момент что-то толдычит, то тут даже проблем никаких. Просто кивай или говори изредка «да». Если он смотрит на тебя взглядом Тома Круза, ожидая дальнейших действий, то иногда случаются подобные эксцессы. «Будут уважать тебя дивьи люди», — немного подумав, ответил Шта. «Позволят ходить по всем тайным местам своим. Можешь после рассчитывать на помощь нашу». «Понятно. Ничего вещественного. Но даже такая фигня лучше, чем дырка от бублика. Никогда не знаешь, что и где может тебе пригодиться». «Хорошо», — сказал я. «Поговорю с Волотами, как представится возможность». Если меня великий князь к тому времени не вышлет из Петербурга за проваленное задание. В ближайшее время я намеревался бросить все свои силы на нахождение схрона пришлых. Правда, по-прежнему не понимал, как именно это сделать. «Хватит злобно смотреть на него одноглазый!» Неожиданно встала между мной и нечестью приспешница. «Думаешь, я не вижу ничего?» «Дурноглазая!» Недовольно прошипел, именно прошипел, что. «Алена, ты чего?» Не понял я. «Да этот гад всю дорогу на тебя смотрит так, будто ножом вот-вот пырнет, еще и зубами скрижащит. Не нравится он мне». «Ты чего?» Он стоит, мило улыбается. Мило? «Ты угораешь, что ли, моим хер? Мила и этот уродец даже рядом не стояли!» Чем дальше это продолжалось, тем меньше мне нравилось. Я быстро вытащил со слова кольцо против нечисти, надел его и нажал на камень. Землянка, слава богу, не исчезла, как и вся утварь внутри. А вот крохотный Том Круз поменялся. Вместо писанного красавца передо мной теперь стоял кривозубый коротышка с единственным глазом посреди лба, непропорциональным лицом, И самым злодейским взглядом. Видимо, по моей реакции, нечисть поняла, что концепция в корне поменялась. Потому что Дивий Человек тоже отшатнулся, схватившись за край низкого стола и прошипел. «О, бодурноглазые!» «Что? А что это вообще за хрень?» По его виду было похоже, что Дивий Человек больше всего хочет посадить меня на перо, а не разговаривать. Однако он немного поскрепел своими криво зубами, после чего нехотя ответил, «Дивьи люди мудры, умны и имеют с природой связь. Не имеет никто такой связи больше. Зато Великая Матерь наказала нас испытанием страшным уродством, но мы не хотим уродцами быть». «Спасать стала нас магия наша! Прикрывать несовершенство собственное! Видеть только дурноглазы могут!» Вот оно в чем дело. Значит, у дивьих людей природная магия работает таким образом, что те кажутся остальным писанными красавцами. Забавно, конечно. Но не более. Лично я четко знал, что с лица воды не пить. Можно сказать, я в этом большой профи. Хорошо, что дивьи люди еще не слышали о пластической хирургии, иначе ударились бы во все тяжкие. Однако происшествие натолкнуло меня на гениальную в своей простоте мысль. Я хлопнул себя по лбу и поглядел на Алену. «Я знаю, как найти схрон!»